Глава 18 Воздушный замок. Богатство связано с самыми разнообразными заботами. Удовольствие мистера Дорита при мысли, что ему не пришлось называть себя Уклена Маяко или упоминать о своём знакомстве с одним назойливым господином, носившим ту же фамилию, быстро испарилось вследствие внутренней борьбы, которая возникла в нём на обратном пути. Он спрашивал себя, следует ли ему проехать мимо маршалси и взглянуть на старые ворота. Наконец он решил, что не поедет, и удивил кучера, набросившись на него с бранью за предложение ехать через Лондонский мост, а потом через мост Ватерлоу, потому что пришлось бы проехать мимо самой тюрьмы. Как бы то ни было, эта внутренняя борьба не унилась, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Даже за обедом у Мярдля на другой день Он никак не мог отделаться от этого мучительного вопроса и часто задумывался над ним, что было совершенно неприлично в ввиду окружавшего его блестящего общества. Его бросало в жар при мысли, что бы подумал главный дворецкий, если бы тяжёлые взоры этой великолепной персоны могли проникнуть в водоворот его мыслей. Прощальный банкет отличался пышностью и завершал пребывание мистера Дорита в Лондоне самым блистательным образом – Фанни соединялась с чарами юности и красоты такое внушительное самообладание, точно уже лет двадцать была замужем. Мистер Дорит чувствовал, что может положиться на неё, что она будет достойно занимать своё высокое положение, и желал только, чтобы младшая сестра походила на неё, не забывая, впрочем, о скромных достоинствах своей любимицы. «Душа моя», — сказал он, прощаясь с Фанни, — «Наша семья надеется, что ты поддержишь её достоинство и не уронишь её значение. Я знаю, что нам не придётся разочароваться в этих надеждах». «Нет, папа», — ответила Фанни, — «вы можете положиться на меня. Передайте Эмме мой сердечный привет и скажите, что я вскоре напишу ей». «Быть может...» «Ты дашь мне поручение ещё к кому-нибудь?» — спросил мистер Дорит вкратчивым тоном. «Нет, папа», — ответила Фанни, которая сейчас же вспомнилась миссис Дженераль. «Благодарю вас. Вы очень любезны, папа, но извините меня. У меня нет никакого другого поручения, дорогой папа, которое вам приятно было бы передать». Они прощались в гостиной около передней, Единственным свидетелем этого прощания был мистер Спарклер, терпеливо поджидавший своей очереди пожать руку тестю. Когда мистер Спарклер был допущен к этой прощальной церемонии, в комнату пробрался мистер Мердель, руки которого совершенно исчезли в рукавах, и объявил, что намерен проводить мистера Дорита вниз. Несмотря на все протесты мистера Дорита, великий человек оказал ему эту высокую честь и проводил его до самого подъезда, где они и простились. Причём мистер Дорит заявил, что он буквально подавлен вниманием и любезностью мистера Мердля. Затем он уселся в карету в полном восторге и ничуть не сожалея о том, что проводник, тоже прощавшийся где-то в более низких сферах, был свидетелем его величественного отъезда. Он ещё находился под впечатлением этого величия, когда карета остановилась у подъезда отеля. Проводник и полдюжины лакеев помогли ему выйти. С величаво-благодушным видом вступил он в переднюю, и вдруг замер на месте, немой и неподвижный. Перед ним стоял Джон Чивери в своей парадной паре с цилиндром под мышкой, со знаменитой тросточкой, изящно стеснявшей его движение, и с пачкой сигар в руке ну молодой человек», — сказал швейцар, — «вот и джентльмен. Этот молодой человек во что бы то ни стало хотел дождаться вас, сэр, уверяя, что вы будете рады его видеть». Мистер Доррит грозно взглянул на молодого человека, поперхнулся и сказал самым кротким тоном. «А, юный Джон. Кажется, я не ошибаюсь. Это юный Джон?» «Да, сэр», — ответил Джон. «Я так и думал, что это юный Джон», — сказал мистер Доррит. «Этот молодой человек может войти», — прибавил он, обращаясь к своей свете но «Ну, да, может войти». «Пропустите юного Джона, я хочу поговорить с ним». Джон последовал за ним с сияющей улыбкой. Они вошли в номер мистера Дорита. Слуги зажгли свечи и удалились. «Ну, сэр сказал мистер Дорит, внезапно поворачиваясь к нему и ухватив его за шиворот. «Это что значит?» Изумление и ужас на лице злополучного Джона, который ожидал скорее объятий, были так выразительны, что мистер Дорит отнял руку и только посмотрел на него гневными глазами. — Как вы смеете? Как вы осмелились прийти сюда? Как вы смеете оскорблять меня? — Я оскорблять вас, сэр? — возмолился юный Джон. — О, да, сэр, — подтвердил мистер дорет Дорит, — блять меня. Ваше посещение — оскорбление. Дерзость, наглость. Вас здесь не требуется. Кто вас прислал сюда? За каким... Чёртом вы явились сюда? — Я думал, сэр, — пролепетал юный Джон с таким бледным и расстроенным лицом, какого мистеру Дориту ещё не приходилось видеть даже в коллегии. «Я думал, сэр, что вы, может быть, не откажетесь принять пачку?» «Чёрт бы побрал вашу пачку, сэр!» — крикнул мистер Дорит с неудержимым бешенством. «Я не курю!» «Простите, пожалуйста, сэр, прежде вы курили». «Скажите это ещё раз!» — крикнул мистер Дорит вне себя. «И я огрею вас кочергой!» Юный Джон попятился к двери. «Стойте, сэр!» — закричал мистер доррет «Стойте! Садитесь!» «Садитесь же, чёрт вас побери!» Йон и Джон опустился на ближайший к двери стул, а мистер Дорит прошёлся взад и вперёд по комнате. Сначала быстро, потом тише, затем он подошёл к окну и прижался лицом к стеклу, а потом, внезапно обернувшись, спросил. «С какой целью вы явились сюда, сэр?» «Без всякой цели, сэр. Боже мой, я только хотел узнать, сэр, здоровы ли вы здоровы ли мисс Эми? «Какое вам дело до этого, сэр?» — воскликнул мистер Доррит. «Никакого, сэр, вы совершенно правы. Я никогда не забывал, какое огромное расстояние между нами. Я знаю, что это вольность с моей стороны, сэр, но никак не думал, что вы так её примете. Честное слово, сэр», — проговорил юный Джон с глубоким волнением. «Я беден, но настолько горд, что не пришёл бы сюда, если бы мог это предвидеть». Мистер Дорит, явно пристыженный, повернулся к окну и простоял несколько минут, прижавшись лбом к стеклу. А когда обернулся, в руках у него был платок, которым он вытирал глаза, и выглядел он усталым и больным. «Юный Джон, мне очень жаль, что я так вспылил, но бывают тяжёлые воспоминания, и вам не следовало приходить». «Я и сам это вижу, сэр», — кивнул Джон Чивери но я не сообразил раньше и, видит бог, не хотел оскорбить вас, сэр». «Нет-нет», — сказал мистер Дорит, — «я хм, уверен в этом. Хм, дайте мне вашу руку, юный Джон, дайте мне вашу руку». Юный Джон подал свою руку, но мистер Дорит поразил его в самое сердце, и лицо его оставалось бледным и расстроенным. «Так», — сказал мистер Дорит, пожав ему руку, — «садитесь, юный Джон». «Благодарю вас, сэр, я лучше постою». Мистер Дорит сел вместо него, схватился за голову, словно она болела, и, помолчав немного, сказал, стараясь быть любезным. «Как поживает ваш отец, юный Джон? Как... Э, как они все там поживают, юный Джон?» «Благодарю вас, сэр». «Ничего, помаленьку, сэр. Никто не жалуется». «Хм, вы, как я вижу, по-прежнему занимаетесь... торговлей, Джон?» Продолжил мистер Доррит, взглянув на оскорбительную пачку, которую только что посылал к чёрту. «Надчасти, сэр, я тоже...» Джон слегка запнулся. «Помогаю отцу». «О, в самом деле?» — сказал мистер Доррит. «Значит, вы состоите при...» при сторожке сэр да сэр много работы джон да сэр порядочно не знаю почему но у нас вообще порядочно работы в это время года юный джон во все времена года сэр я не замечал разницы прощайте сэр постойте минутку джон постойте минутку оставьте мне сигары джон прошу вас охотно сэр Джон положил их на стол, дрожащей рукой. «Постойте минутку, Джон. Постойте ещё минутку. Мне было бы приятно переслать небольшой подарок через такого надёжного посредника с тем, чтобы он был разделён между ними, между ними, сообразно их нуждам». «Вы не откажетесь исполнить это поручение, Джон?» «Конечно, сэр. Я знаю, что многие из них очень нуждаются. Благодарю вас, Джон. Я сейчас напишу, Джон». Руки его так дрожали, что он долго не мог ничего написать. Наконец, кое-как нацарапал. Это был чек на сто фунтов. Он сложил его, вложил в ладонь юного Джона и пожал ему руку. «Надеюсь, вы забудете о том, что здесь произошло, Джон?» «Не говорите об этом, сэр. Я ничуть не в претензии, сэр». Однако ничто не могло вернуть физиономию юного Джона, её естественный цвет и выражение. «Надеюсь, также Джон», — прибавил мистер Доррит, в последний раз пожимая ему руку и выпуская её. «Надеюсь, что...» «Всё это останется между нами, и что, уходя отсюда, вы не скажете никому из здешних, где я в прежнее время...» О, «Будьте покойны, сэр», — заверил его Джон Чивери. «Я жалкий бедняк, сэр, но слишком горд и честен, чтобы дойти до этого, сэр». Мистер Дорит не был настолько горд и честен, чтобы не подслушивать у дверей, действительно ли Джон ушёл немедленно или остановился поговорить с кем-нибудь. сомнения не было. Он быстрыми шагами спустился по лестнице и вышел на улицу. Примерно через час мистер Дорит позвал проводника, который застал его в кресле перед камином, лицом к огню. «Можете взять себе эту пачку сигар?» — сказал мистер Дорит, указывая на неё небрежным жестом и не оборачиваясь. Это принёс мне э, в подарок хм, сын одного из моих старых арендаторов. Солнце следующего дня застало экипаж мистера Дорита на Дуврской дороге, где каждый почтальон в красной куртке являлся вестником жестокого учреждения, основанного в целях беспощадного грабежа путешественников. Так как этот грабёж составляет единственное занятие населения между Лондоном и Дувром, мистер Дорит был ограблен в Дортфорде, обобран в Грейвзенде, обворован в Рочестере, ощипан в Ситтингберне и острижен в Кентербери. Как бы то ни было, проводник, обязанный выручать его из рук бандитов, Выкупал мистера Дорита при каждой обстановке и красные куртки отправлялись вперёд, выделяясь яркими пятнами на фоне весеннего ландшафта между мистером Доритом в его уютном уголке и ближайшим меловым холмом на пыльной дороге. Солнце следующего дня застало его в кале. Теперь, оставив ла между собой и Джоном Чивери, он начал собираться с духом и находить что заграничным воздухом, дышать гораздо легче, чем английским. Снова потянулись тяжёлые французские дороги по направлению к Парижу. Совершенно оправившись, мистер Доритт, сидя в своём уютном углу, принялся строить воздушный замок. По его лицу было видно, что он воздвигает громадное здание. Целый день он строил башни, разрушал их. Здесь пристраивал флигель, там выводил зубцы, исправлял стены, укреплял бойницы украшал внутреннее покое, словом, воздвигал нечто во всех отношениях великолепное. Его озабоченное лицо так ясно выдавало внутреннюю работу мысли, что каждый калека на почтовой станции, исключая слепых, совавший в окно кареты жестяную кружку с просьбой о милостыне во имя Богородицы и во имя всех святых, очень хорошо знал, о чём он думает, как узнал бы это их соотечественник Лебрен, если бы сделал этого английского путешественника предметом специального физиономического исследования. Примечание. Лебрен Шарль. Годы жизни. С 1619 по 1690. Французский художник классического направления. Автор картин на исторические темы. Конец примечания. Приехав в Париж и остановившись здесь на трое суток, мистер Дорит часто бродил один по улицам, рассматривая витрины лавок, особенно ювелирных. В конце концов он зашёл в магазин самого знаменитого ювелира и сказал, что желают купить маленький подарок для дамы. Он сказал это очаровательной маленькой женщине, весёлой, как день, одетой с безукоризненным вкусом, появившейся из зелёной бархатной ниши с изящной маленькой книжечкой, о которой никто бы не подумал, что в ней можно записывать какие-нибудь коммерческие счета, кроме разве счёта поцелуев. Эту книжечку она положила на изящнейшую маленькую конторку, вроде бонбонгерки. «Какого рода подарок желает сделать месье?» — спросила она. «Быть может, любовный подарок?» Мистер Дорит усмехнулся и сказал. «Что ж, может быть, как знать». «Это всегда возможно. Прекрасный пол так очарователен. Не можете ли показать что-нибудь в этом роде?» «С величайшим удовольствием», — сказала маленькая женщина. «Мне очень приятно показать вам всё, что у нас есть. Но, пардон, прежде всего я прошу месье заметить, что есть любовные подарки и есть подарки свадебные». «Вот, например, эти восхитительные серьги и это пышное ожерелье могут быть названы любовным подарком. А эти брошки и эти кольца — такой изысканной небесной красоты. Это, с позволения месье, подарки свадебные». «Не лучше ли, — заметил мистер Дорит, улыбаясь, — купите то и другое, чтобы начать с любовного подарка, а закончить свадебным? О, небо!» — воскликнула маленькая женщина, складывая свои маленькие ручки. — Вот истинная рыцарская любезность. Без сомнения, дама, осыпанная такими подарками, найдёт их неотразимыми. Мистер Дорит не был уверен в этом. Но весёлая маленькая женщина была совершенно уверена. Итак, мистер Дорит купил подарки обоих родов и заплатил за них кругленькую сумму. Затем он отправился в отель, гордо подняв голову. Без сомнения, к этому времени его воздушный замок далеко превзошёл по высоте две квадратные башни собора Парижской Богоматери. Продолжая свою постройку, но сохраняя в тайниках души её план, мистер Доритт выехал в Марсель. Он строил и строил изо всех сил с утра до ночи. Засыпая, он оставлял огромные глыбы строительного материала, висящими в воздухе. Пробуждаясь, принимался за работу и размещал их на места. Тем временем проводник, сидя на заднем сиденье, покуривал лучшие сигары Джона Чивери, оставляя за собой лёгкую струйку дыма и, быть может, тоже строил свои маленькие замки на деньги мистера Дорита. Ни одна крепость, попавшаяся им на пути, не была так крепка, ни один собор так высок, как замок мистера Дорита. Воды соны и Роны струились не так быстро, как подвигалась вперёд его постройка. Средиземное море было не так глубоко, как фундамент этого замка. Холмы и залив пышной Генуэ не могли сравняться с ним красотой. Мистер Дорит и его несравненный замок высадились с парохода среди грязных белых домов и ещё грязнейших жуликов «Чивитовекки». А отсюда потащились в Рим по самой грязной из дорог.